Глава 30. Здоровая нервная система важнее красивой фигуры. Жирные вздохи мудрости. В баре было пусто. Второй раз попадаю сюда грязная помятая, и не пойми зачем. Хорошо, что посетителей совсем нет. Бар открывается намного позже. Даже бармена за стойкой я не обнаружила, хотя входная дверь была открыта пытаясь сообразить, какого бешеного черта меня без верхней одежды на ночь глядя понесло именно сюда, а не домой, я открыла сумочку и достала телефон. Точно так же на автомате отыскала глазами розетку и поставила его на зарядку. И едва нажала «вкл», как зазвучала трель звонка. «Диана! Ё-моё, ты где?» Голос Машки пролился теплым бальзамом на мою израненную душу. больнице Морги обзвонила! Хотела уже в полицию бежать!» «Маш, я в вое». «Где? Он закрыт еще. А чего ты там забыла?» «Сама не знаю». Я отрешенно хлюпнула носом. «Забери меня отсюда, а?» К тому моменту, как возле дверей клуба затормозило такси и оттуда вылетела взволнованная Машка, у барной стойки появился Тимасик. Обругав, на чем свет стоит нерадивую уборщицу, что оставила открытой двери, он смерил меня сочувственным взглядом и разрешил остаться. Даже чаю предложил, который я и пила, обжигаясь, пока ждала подругу. Отрешенно попивая чай, я наблюдала, как бармен неторопливо украшает залу. Судя по атрибутике, сегодня вой превращается в спортбар. — Сёма, где она? — Машка, вбежав в дверь, сходу влетела в объятия бармена. — Диана, ты чего творишь? Ну так нельзя! Я только плечами пожала, одновременно пытаясь сообразить, почему и когда Тимасик превратился в Сёму. Но что-то мне подсказывало, что эта информация сейчас не первостепенной важности. «Рассказывай, ну что, ты где была?» Машка плюхнулась за стойку, по дороге развязывая на шее шарф. «Я уж и к гадалке ездила, и скандал там ей устроила. Знаешь, что она сказала? Что в глаза тебя не видела? Давай-давай, не томи. По глазам вижу, нашла своего суженого, да?» Почему-то эта последняя фраза меня добила. Поставив на стол чашку, я уронила лицо в ладони и горько разревелась. «А чего такое? Что случилось?» Тон Машки превратился в сюсюка сочувственный. «Обидел тебя? Бросил? Изменил?» В ответ я только громче заревела, и за дело взялся Сёма. «Не так надо, Марусь. Ну, чего пристала? Диана, давай плесну тебе чего покрепче». «Не хочу». «А чего хочешь?» «Тортик». «Будет сделано». Тортик, за которым вошедший в мое отчаянное положение Сёма даже сгонял в соседнюю кондитерскую, возымел фантастическое действие поэтому смело могу рекомендовать это средство в качестве успокоительного в моменты душевного раздрая. И сейчас я, хлюпая носом, нервно поглощала его ложкой прямо из коробки, невзирая на Машкины стенания по поводу калорий. Машка терпеливо ожидала разъяснений, а я не знала, что ей рассказать. Что мой таинственный любовник оказался женатым оборотнем? Что я случайно вышла замуж за его брата? Причем до сих пор не знаю точно, за которого из них? Да я вообще ничего не знаю точно. Я даже не уверена, что в ночь на корому со мной в номере был Делл. Возможно, все это время я выдавала желаемое за действительное. Это все ей рассказать и выписать себе билет в психушку? А как дела у Дела? Вдруг прервал затянувшееся молчание бармен, и я подавилась кремовой розочкой. Что? Ну, ты же его подружка. Как бы невзначай, пожал плечами он. Чья? Блин, Делина, чья же еще? Я, по-твоему, тупой. Ты же с ним на корому уходила. «Я?» «Нет, я!» «Ха, Марусь, а девушка в себе?» «Диана! Диана!» Тут же взяла образды правления в свои руки Машка. «Смотри сюда! Ау! Раз-раз, прием! Сколько пальцев?» Я стиснула пальцами ложку так, что она погнулась. Машка торопливо попыталась их разжать. «Отдай! И стакан отдай! Раздавишь? Сёмок, чёрту сок! Налей чего покрепче! Ага, прямо сейчас!» «Диана, смотри на меня! Итак, сосредоточься!» Машка нацепила на лицо уже знакомую Маску опытного детектива. «Делин, это то, что мы хотели услышать?» «Нет!» У меня аж зубы заскрипели. Не знаю, от чего. Возможно, от облегчения, а возможно, от злости. Дел мог развеять мои сомнения сам. «Это то, что я сейчас хочу убить!» «Сёма, дверь рюмки!» «Эй, а разве не Тимас на корому дежурил? Я же ему звонила, спрашивала!» не Бармен быстро плеснул нам горячий и запулил вскользь по столу. «Я Тимаса подменил на вечер. У него ж любовь и все такое. А тут дежурство на корому выпало. Мало ли, вдруг кто позарится. Не захотел рисковать. А я птица вольная, без тормозов. Думал, может, Маруська меня, наконец, заприметит. А что? «А ничего!» Истерично закатилась я, подхватила одну стопку и за лихватски тяпнула. Огненная вода обожгла горло. Я закашлялась. «Почему вы с Тимасом так похожи?» — В смысле, почему? Близнецы мы вот и похожи. — Вот даете! — хохотнул Сёма и включил телевизор. Теперь эта здоровенная плазма висела на месте экрана с похотливой богиней. — Делин, Делин, не знаю такого! — задумчиво повторила Машка. — А что за имя? Он румын или болгарин? — Нет, по-русски говорит. — я вернулась к тортику. — Уже неплохо. Ну и как он? Может, познакомишь? — Я не знаю, где его искать. — Что значит «не знаю, где искать»? Ты не с ним была все это время? «Экстренное предупреждение службы МЧС!» Радостно прервал нас голос диктора местного канала. Пару часов назад в районе кондитерской фабрики был замечен дикий зверь. По всей вероятности, волк или огромных размеров собака. Данными, откуда он взялся, городские власти не располагают. Возможен побег из зверинца. В данный момент служба отлова животных прочесывает экспериментальные пшеничные поля в районе научно-исследовательского института, где предположительно скрывается зверь. Во избежание встречи с опасным хищником рекомендуется жителям Кировского и Ленинского районов немедленно покинуть близлежащие к ней территории парки и лесополосы, не выходить вечером на улицу, а также не предпринимать самостоятельных попыток обезвредить неизвестное животное. Я похолодела. Пальцы сжали запотевшее стекло бокала, что казалось, оно вот-вот треснет. На любительских кадрах, снятых чьим-то телефоном, я увидела темный силуэт, который тотчас же узнала. Волк крался, прячась за машинами, а прохожие в ужасе разбегались. «Животное, предположительно, ранено или больное», — продолжала вещать диктор. По свидетельству очевидцев, подволакивает задние лапы. Ввиду того, что особь достигает невероятных для волка размеров и может оказаться заражённой бешенством, на помощь вызваны сотрудники спецслужб. «Мамочки!» — стакан с соком выскользнул из рук и разлетелся о пол на мелкие осколки. «Кошмар какой-то!» Возмущенно поддакнула Машка. — По улицам города волки уже бродят. Хотя мне кажется, что это фейк. — Но где ты видела волка такого размера? Какой-то придурок пошутил, а они сейчас приедут с автоматами. — Стой, а они — это рядом с твоим домом? — Они же его пристрелят! В ужасе воскликнула и только потом прикрыла рот ладошкой. — И правильно сделают! — уверенно кивнула Машка. — Ты знаешь, сколько случаев бешенства зарегистрировано в области в этом году? Пытаясь найти хоть какое-то сочувствие, не думая, метнула взгляд на сему И сразу осеклась. Тот, прищурившись, смотрел на меня. Да что смотрел, буравил взглядом. Его пальцы барабанили по барной стойке, а сам он заметно нервничал. Что-то знает. Привстав, я цапнула его за воротник. Медленно приблизила его лицо к себе. «Насколько хорошо ты знаешь Дела! В серых глазах парня мелькнул желтоватый огонек. — Настолько, чтобы сказать тебе «беги отсюда, Валя!» — тихо прошептал он так, чтобы слышала лишь я. — Быстрее, пока сюда не заявился кто-нибудь из Альф!